Глава 415. Кровавые кристаллы. Небольшие альянсы, образованные семьями, кланами и игроками различных фракций, были свидетельством того, что, пусть и известность и таила в себе множество возможностей, всё же не вскружило голову большинству игроков. Тем не менее, находились и те, чьё высокомерие и желание получить лучшие награды превалировали над страхом смерти. сделав несколько шагов навстречу барьеру, существо с хвостом скорпиона и парой спиралевидных рогов на висках, не оборачиваясь, попыталось протискнуть в пелену, но было тут же пронизано десятками мелькнувших из-за завесы лучей. Его смерть была весьма быстрой, и смерчак, возможно, даже не успел понять, от чего именно погиб. Но те, кто шёл за ним следом, всё видели и мгновенно отскочили назад, разом усмирив свою алчность и гордость. Идиоваты Вердек покачал головой, заметив это и поймав удивлённый взгляд Ворана, решил пояснить. "Видимо, никто им не сказал, что систему нельзя обмануть, и попытка скрыть свой ранг попросту бесполезна. Так значит, я и Неяра можем просто войти?" Воран никак не мог понять, есть ли какое-то условие для входа, помимо ранга сознания. "Возможно. О, ясно. Это означало, что кому-то из присутствующих придётся проверить это на себе." Так до ещё один вопрос. Что вы знаете об этих столбах? Парню с самого начала было интересно узнать причину столь странного дизайна врат, ведущих в башню. Но старики лишь покачали головами, сказав, что не видели никаких записей касательно врат. Возможно, ответ найдётся внутри, прикрыв глаза, произнёс второй старик. Вот как. Спасибо. Слушая удивительные вещи о башне тысячи миров, Разбойник почти забыл о том, что ему ещё стоит позаботиться о Роуль, которая сейчас находится без сознания. Но это и не было удивительным. Судя по словам старейшин, башня могла подарить множество выгод, но больше всего парня, конечно же, заинтересовали навыки администраторов. Всё, что происходило с ним за время игры, Вело к тому, что земля это место их рождения, и возможно, в башне будут храниться подсказки и ключи к получению присущей администраторам силы. Но сейчас, прошу прощения, но мне нужно уладить кое-какие дела на своём сервере. Не став ничего больше говорить, парень активировал выход и исчез, оставляя членов семьи Нерро наедине друг с другом. Хм, мне показалось или он не использовал камень возврата? Раздался голос Гарона. Но когда мужчина взглянул на лица стариков, Он тут же понял, что был не единственным, заметившим эту странность. Верным. Вердек задумчиво смотрел туда, где недавно стоял разбойник, и потирая бороду, пытался придумать объяснение произошедшему. Из исчезающий вихрь клинков раздался тихий голос девушки, и несмотря на окружающие звуки боя и эхо заклинаний, Бегущий на неё рыцарь смерти вместе с бронированной лошадью-скелетом распался на несколько десятков кусков, исчезая во вспышке тёмной магии. Хорошая работа. Молли взглянула на погибель и оглядела место сражения, остановившись на сидящем на троне верховном личе. Осталось разобраться с ним. В голосе кардинала было слышно нетерпение, и члены её команды хорошо понимали лидера, так как сами желали поскорее зачистить данж в связи с увиденным в различных блоках и постах фотографиями реликвий и артефактов. Когда пришло системное сообщение о них, к сожалению, находились в подземелье и не могли проверить новые функции. Хотя в сети уже появилась информация о невозможности использовать башню тысячи миров. А также не было никаких подсказок относительно того, что делать с появившимися в некоторых локациях алтарями перерождения. Но с системой обмена жизни дела обстояли иначе. Это был магазин. Не тот, которым владели NPC или игроки, а системный магазин с уникальными товарами. В нём продавалось многое чего, начиная от очков влияния и заканчивая эпическими и даже легендарными предметами. Правда, в отличие от обычных магазинов, платить нужно было не монетами, а кровавыми кристаллами, точнее, очками, которые система выдавала за них. Чем сильнее монстр, у которого вы добыли кровавый кристалл, тем больше очков вы могли получить. Но самым важным моментом здесь было то, что вы не могли пойти в ближайшее подземелье или лес и, убив монстров, получить необходимые для обмена кристаллы. Чтобы добыть их, необходимо было воспользоваться магазинным порталом, который отправлял игроков в специальные зоны охоты. Но и здесь не обходилось без цены. Для использования портала нужно было заплатить очками влияния. Тысяча очков за вход в самую низкоуровневую зону. Всего на данный момент было доступно 10 зон. Цена за вход в последнюю составляла 100 тысяч и явно намекала на высокий уровень опасности. Игроки тут же связали пробуждение потомка героя с появлением новых охотничьих зон и, разумеется, пребывали в их стадии. Ведь у них появилась возможность получить ценные артефакты, и те, кто во время ивента смог заработать много очков влияния, тут же воспользовались своим преимуществом. Вскоре десятки тысяч игроков переносились в новые локации, стараясь успеть опередить остальных и первыми купить самые лучшие товары. Правда, реальность оказалась куда более жестокой. Во-первых, новые локации таили в себе куда большую опасность, чем предполагали первопроходцы, думая о том, что это самые низкоуровневые зоны. Игроки не могли не гадать, что может их ожидать в высокоуровневых Во-вторых, очень быстро выяснилось, что не каждый монстр имел кровавый кристалл. Ну и самая главная причина, заставившая многих отчаяться, была в том, что их игровые навыки здесь просто не работали. «Вы не можете использовать навыки, которых не понимаете вне колыбели». Именно такое сообщение приходило к каждому из них при попытке активировать свои умения. Но там, где многие сдавались, были и те, кто не обращал внимания на сложности – И коши со стичом, оставшиеся по делам гильдии и не пошедшие в Данш, были именно такими игроками. Готовься, они снова будут атаковать. Мужчина, прищурившись, крепко держал свой залитый кровью топор, наблюдая за тремя монструозными двухметровыми гориллами, которые не торопились атаковать их, видя, как эти двое недавно убили их двух товарищей. Удивительно. Молот в его лапях также был заляпан кровью и кусочками шерсти. Такое ощущение, что эти монстры умнее, чем обычно. Я больше удивлён тем, что ты это заметил, Джейк усмехнулся, но ситуация совсем не располагала к линивой беседе. Поэтому он тут же добавил: "Нужно быстрее убить их, пока не появились новые. После дождёмся наших, выработаем стратегию. Тогда может попробуешь что-то трюк, что ты недавно выучил?" «Хм, ты понимаешь, что это одноразовая акция, и если они не умрут, после этого мы погибнем, так как я свалюсь без сил, и тебя просто затопчут». «Ха-ха, плевать!» – здоровяк рассмеялся и, сжав сильнее оружие, приготовился прикрывать товарища. «Окей, я, конечно, не люблю действовать так бездомно, но мне и вправду интересно, сработает ли это». Джейк тут же сосредоточился и, не став больше тратить время на разговоры, вытянул руку с топором вперёд, начиная погружаться в себя. Вскоре лезвие стало покрываться слабым жёлтым сиянием, которое постепенно становилось всё больше и больше, пока размытый образ большого топора не застыл перед ним. Взмах и энергетическая проекция, закрутившись, понеслась параллельной земле навстречу монстрам, которые, учуяв грозу, понеслись в атаку. Бум! Тела горели, энергия фантомного топоро столкнулись, а затем их буквально разорвало. И кровавый дождь, расив большой участок травы, не оставил после себя ничего, кроме одного кровавого кристалла размером с фалангу мизинца. Интересно, что скажет Уилл? В голове Коши мелькнула последняя мысль, и обессиленно рухнув со слабой улыбкой, тот потерял сознание. У него получилось.